Я не очень-то хотел идти с Али в ее школу. Учитывая все обстоятельства, больше людей я не любил только маленьких людей. Ну, то есть человеческих детенышей. Маленькие, орущие, противные, бесячие. Так еще и любящие жаловаться. Сама школа находилась на окраине города и считалась вполне престижной. Для этого района. Я же не особо понимал разницы, где и что тут престижно и в каком районе лучше жить. Мы-то по местным меркам вообще были в самой жопе. И не в городе, и не в пригороде. Так, между двумя стульями, без канализации и с перебоями в электричестве. И за эту информацию спасибо сестре. В общем, Аля оказалась очень хорошим справочником. Мелким, правда, и проблемным. Но все же информация она дала много. «Мы же раньше жили в более комфортных условиях», заговорила она после моего вопроса, как мы докатились до такого. «Папа пропал. Мамы давно уже нет. Ну, то есть она в больнице». Ну, сестра говорит, что ее там не лечат. Так вот. Она загрустила, но продолжила. Потом у тебя сдвиг по фазе начался. Нина работала на двух работах, бросив университет, чтобы нас прокормить. Я так и осталась в престижной школе, хоть обучение здесь стоит очень много, а ты время от времени перебивался подработками. — А какой смысл тебе учиться в престижной школе? — удивился я. — Если мы не тянем, — Нина хочет, чтобы я выросла умной и чтобы у меня было все то, чего не было у вас двоих. — Ясненько. — Затем, ну, ты и сам знаешь. Она опять тяжело вздохнула, и мы вышли из лесопарка, где передо мной открылся вид на город. Ее то в одном месте сократили, то в другом. И последние полгода она меняет работу как пальцы, ой, то есть перчатки. Но уже ничего лучше того, что было, найти не может. — У тебя? Она покосилась на меня. Пошли наклонности к магии. Ты и зачем-то заинтересовался, хотя и сам знаешь, что у нас не магический род. Ага, ага, Ну, а когда к нам в класс добавили зверолюдей, что вообще ни в какие рамки не шло, я перестала везде успевать. Потому что зверолюди сволочи, догадался я. Конечно. Она посмотрела на меня с каким-то обожанием в глазах, словно я ей истину сказал. Вот Валя реально крыса. И не только потому, что она зверолюд с головой крысы, а потому, что у нее повадки такие. «Так разве не у всех зверолюдей так?» — переспросил я. «Свиньи ведут себя как свиньи, петухи, придирчивые идиоты». «Ага», — подытожила она. «А сейчас у нас больше половины класса смешанные. Зверолюди и обычные люди. И все такие задиристые». Я промолчал. Это мне никак не требовалось комментировать. Мы прошли по дорожке, по которой шли на работу позавчера. Прошли парковку с причудливыми автоматическими коробками, на которых передвигались люди. Обошли стайку сварливых зверолюдей, чирикающих своими воробьиными головами. И подошли к большому зданию, огражденному сетчатым забором. Здание, ну, я бы не сказал, что школа была элитной. Красный облицовочный кирпич, старые деревянные рамы окон, какая-то обшарпанная угловая крыша и стайка... Бля, человеческих детишек, которые проходили на территории школы со всех сторон, как муравьи. А вот этот директор приехал. Аля дернула меня за рубашку и показала пальцем на большую черную машину. Опять новая машина. А что не так? Я не понял ее. Опять. Ну, новая. И что? Меняет каждые полгода, сказала она, продвигая детей аристократов за взятки. Все об этом знают, но все молчат. «Эх, если бы Нина меня не осадила, я бы этому... О, опять хряк. Я бы этому хряку дал бы разок по морде и забрал бы все его денежки. Черт, может так и сделать, но ну, типа в последний раз. Посмотрел на младшую сестру, понял, что ей и так не сладко приходится и решил про себя особо не наглеть. А то реально попаду куда не стоит и вообще спать не буду. Не та цена за сон». «Так, ладно». Аля подошла к небольшой калитке в центре забора. Я пошла. «Только это, Аля...» Я окликнул ее. «Помни, сразу в бубен. И чтобы наверняка...» «Помню». Она лучезарно улыбнулась, и от ее улыбки у меня что-то всколыхнулось в груди. То ли появилось чувство ответственности, то ли что-то просто приятное типа «сестра» и все такое. Фу, какое еще к черту чувство ответственности. Посмотрел вслед сестренки и мысленно обозвал ее. Так, ничего в груди не колыхнулось, значит, это не ответственность. Слава богу! Только было отвернулся, чтобы пойти домой, как нечто в голове закричало. Проследи, а то Нина тебе голову открутит. Ну, не то, чтобы я боялся какой-то девки, которая истерит и визжит похлеще некоторых. Но все же нужно было убедиться, что дело сделано до конца. Аля даст леща этой крысе, решит этим свою проблему. А значит, я выполню часть своего договора, что у сестры не будет больше проблем. Верно? Верно. Аля направилась целенаправленно вдоль забора. Так что я прекрасно видел ее и примерно понял ее траекторию. Она шла в кучки из шести девочек, которые звонко хохотали и раздражали своими звериными мордами. Любопытно, а кто меня больше бесит? Люди? все-таки, которые веками мне мозги парили, или зверолюди, которые несносные на самом-то деле. Али окликнула невысокую, по моим меркам, деваху с реально крысиной головой. Та, разумеется, послала ее, но мелкая сестра оказалась очень целеустремленной. Да еще какой! Подошла к девчонкам, оттолкнула двоих в сторону и как влепила кулаком той по морде, да еще и громко крикнула. — Получила по морде! «Обнаглевшая сюка!» «Ух ты! Так она еще и моими словами заговорила!» Молодь, «Так, стоп!» В этот же миг кривущий от боли девочки с крысиной мордой подбежал тот самый хряк-директор. И, судя по всему, он что-то требовал от Али. Началась небольшая суматоха, во время которой у меня почему-то пересохло в горле. А потом... Потом они оба повернулись ко мне, и Аля показала на меня пальцем.